Глава восьмая. Длинная история Крита Кана. Размышления о природе боли. «Я родилась 29 мая», — начала свой рассказ Крита Кана. «И вечером того дня, когда мне исполнилось 20 лет, решила свести счеты с жизнью. Я поставил перед ней чашку со свежим кофе. Она добавила в нее сливок, отказалась от сахара и медленно перемешала ложечкой». Я, как обычно, пил черный кофе, не признаю сливки и сахар. Часы на столе сухо отсчитывали секунду за секундой. Пристально посмотрев мне в глаза, Крита Кана спросила. «Можно я буду рассказывать по порядку? С самого начала. Где родилась? Про нашу семью? Пожалуйста, не стесняйтесь. Делайте, как вам удобнее». Нас у родителей трое. Я самая младшая. Еще есть брат, старше Мальты. У отца собственная больница в префектуре Канагава. Никаких проблем в семье не было. Самая обыкновенная семья, как их много. Родители очень серьезные люди, с большим уважением относились к труду. Воспитывали нас в строгости, но и позволяли быть самостоятельными, если это не мешало взрослым. Материально мы ни в чем не нуждались, но роскоши дома не было. Родители считали, что нельзя баловать детей лишними деньгами. В общем, жили мы, скорее, скромно. Мальта старше меня на пять лет. С раннего детства мы видели, что она не совсем такая, как другие дети. У нее был дар угадывать разные вещи. Например, она знала, что в такой-то палате больницы только что умер пациент, или могла сказать, где искать пропавший кошелек. Сначала все интересовались способностями Мальты, Думали, что у нее ценный дар, но скоро это стало вызывать тревогу. Родители запретили сестре говорить на людях о вещах, не имеющих под собой твердого основания. Отец заботился о своей репутации главного врача и не хотел, чтобы посторонние знали о сверхъестественных способностях его дочери. Вот Мальта и закрыла рот на замок. Она не только перестала рассуждать о вещах, не имеющих под собой твердого основания, но и старалась избегать обычных повседневных разговоров. Только со мной Мальта откровенничала. Мы с ней очень близки. Предупредив, чтобы я больше никому не говорила, она потихоньку рассказывала, что скоро по соседству произойдет пожар или что самочувствие нашей тети, что живет в Сатагае, ухудшится. Ее слова всегда сбывались. Для меня еще маленькая это было ужасно интересно. Ничего страшного и неприятного я в этом не видела. Помню, как я все время ходила за Мальтой по пятам и слушала ее прорицания. Чем старше становилась Мальта, тем сильнее проявлялись ее особые способности. Но она не понимала, как можно ими пользоваться или развивать, и очень страдала от этого — Посоветоваться было не с кем, рассчитывать, что кто-то подскажет ей, что делать не приходилось. Еще подростка Мальта поняла, что такое одиночество. Ей нужно было все решать самой, на все искать собственные ответы. Конечно, в нашем доме она не была счастлива. Сестре приходилось подавлять свои способности, скрывать их от чужих глаз, поэтому она никогда не могла расслабиться, отдохнуть душой. Она чувствовала себя большим, сильным растением, которое посадили в маленький горшочек. Это было противоестественно, неправильно, и Мальта знала только одно — ей надо как можно скорее покинуть этот дом. Она верила, что где-то на земле существует мир, в котором она сможет жить своей жизнью. Однако пришлось набраться терпения до окончания школы. Учиться дальше Мальта не стала, и в поисках новой жизни решила одна уехать за границу. Но наши родители — люди благоразумные и не могли так просто отпустить ее. Сестра накопила денег и, ничего им не сказав, убежала из дома. Сначала поехала на Гавайи и прожила два года на острове Кауаи. Мальта где-то читала, что на его северном побережье есть источники с чудесной водой. С тех пор у нее возник очень большой интерес к воде. Сестра пришла к выводу, что человеческая жизнь во многом зависит от состава воды, и поэтому решила временно остаться на Кауаи. Тогда на острове еще жили Комуны хиппи, и Мальта поселилась с ними. Местная вода очень повлияла на ее экстрасенсорные способности. Благодаря ей она смогла достичь полноценной гармонии между своим телом и своими способностями. Мальта писала мне, как это замечательно. И, читая ее письма, я тоже была счастлива. Но скоро сестру перестала удовлетворять эта земля. Остров действительно был прекрасным и мирным, а жившие там люди, далекие от мирских страстей, искали только душевного спокойствия. Однако они слишком зависели от наркотиков и секса. А моя сестра в этом не нуждалась, поэтому, проведя на Кауае два года, она уехала оттуда. Потом Мальта перебралась в Канаду. Путешествовала по северу Соединенных Штатов, а затем переехала в Европу. Куда бы Мальта ни приезжала, везде она брала воду на пробу. Ей удалось найти несколько мест с замечательной водой, но нигде она не была идеальной. И Мальта продолжала ездить по свету. Когда кончались деньги, она занималась гаданием, помогала находить пропавшие вещи или людей. За это ей платили, хотя сестра не любит брать с людей деньги. Не годится обменивать дар неба на материальные блага. Но тогда Мальта просто зарабатывала, чтобы выжить. Ее дар ценили повсюду, где бы она ни жила, поэтому, чтобы получить деньги, много времени не требовалось. В Англии она даже помогла полицейскому расследованию. Пропала маленькая девочка. Мальта указала место, где был спрятан ее труп, и неподалеку нашли обороненной убийцей перчатку. Его арестовали и он сразу же сознался. Об этом деле писали в газетах. Когда-нибудь я покажу вам вырезки. Так сестра кочевала по Европе, пока, наконец, не оказалась на Мальте. К тому времени прошло почти пять лет, как она уехала из Японии. И этот остров стал конечным пунктом в поисках воды. Впрочем, об этом вы верно слышали от самой Мальты. Я кивнул. Странствуя по свету, Мальта постоянно писала мне — Конечно, иногда мешали обстоятельства, но, как правило, каждую неделю я получал от нее большое письмо. Она сообщала, где находится, чем занимается. Нас разделяло много километров, но мы очень дружили и могли в письмах делиться чувствами. Что это были за письма? Если бы вы их прочитали, вам стало бы понятно, какой замечательный человек моя сестра. Благодаря этим весточкам я смогла открыть для себя столько миров, узнать о многих интересных людях. Ее письма меня подбадривали, помогали расти. Я всегда буду очень благодарна за них, сестре, и никогда этого не забуду.